После некоторых колебаний он все же ответил на вопрошающий взгляд Страйка. «Пару недель назад мистер Бестиги ни с того ни с сего наведался к моей больной матери. Она совсем плоха, и, понимаете, я не хотел, чтобы...» Он в смущении покосился на Тензи. «Рассказывай как есть, меня это не волнует», — сказала она с равнодушным видом. Бристол как-то странно выпятил челюсть и причмокнул губами, на миг спрятав кроличьи зубы. «Видите ли, он хотел поговорить с моей матерью о фильме, который мог бы принести Луле посмертную славу. Свой визит он обставил как проявление чуткости и заботы и спрашивал благословения семьи, официальной, так сказать, санкции. После смерти Лулы не прошло и трех месяцев. Мама расстроилась сверх всякой меры. «К сожалению, меня в это время рядом не было», — сказал Бристо, как будто в другое время неотступно стоял на стражу материнской спальни. «А жаль. Хотел бы я послушать, что он ей наговорил. Ведь если он нанял специально обученных людей, чтобы те покопались в прошлом Лулы, в его распоряжении могли оказаться существенные факты, пусть даже нелицеприятные. Вы согласны?» «Какого рода факты?» — уточнил Страйк. «Ну, не знаю. Возможно, из ее раннего детства. Когда она еще не вошла в нашу семью?» Официант начал расставлять перед ними закуски. Дождавшись его ухода, Страйк обратился к Бристоу. «А вы не пытались поговорить с мистером Бестиги лично, чтобы выяснить, не раскопал ли он нечто такое, чего не знал ваша вашей семье?» «Это не так-то просто», — ответил бристоу «Когда Тони, мамин брат, узнал, что мистер Бестиги потревожил нашу с Лулой мать, он сразу позвонил ему, чтобы заявить протест. И, насколько мне известно, у них состоялся разговор на повышенных тонах. Вряд ли после этого мистер Бестиги пойдет на контакт с нашей семьей. К тому же наша фирма представляет интересы Тензи в их бракоразводном процессе. На самом деле в этом нет ничего особенного». «Наша фирма — одна из ведущих в области семейного права. А поскольку Урсула замужем за Киприаном, вполне естественно, что Тензи обратилась именно к нам. Но от этого мистер Бестиги не станет относиться к нам благосклоннее». Во время этого монолога Страйк не сводил глаз с Бристоу, но боковым зрением видел и кое-что другое. Урсула опять мимолетно усмехнулась, поглядев на сестру. Страйк не понимал, что ее так забавляет. У нее бесспорно поднялось настроение, чему способствовало и то обстоятельство, что она уже принялась за четвертый бокал вина. Расправившись с закуской, Страйк повернулся к Тензи, которая гоняла по тарелке почти нетронутую еду. «Сколько вы с мужем прожили в доме номер 18, пока там не появилась Лула?» «Примерно год». Когда она поселилась в своем пентхаусе, квартира на третьем этаже пустовала, «Нет», — сказала Тензи. «Там с полгода проживала американская супружеская пара с маленьким ребенком. Но вскоре после переезда Лулы эта семья вернулась в Штаты. Риэлторская фирма так и не смогла найти желающих на освободившуюся квартиру. Экономический спад, вы же понимаете. А такое жилье стоит бешеных денег. Так что квартира пустовала до тех пор, пока фирма звукозаписи не сняла ее для Диби Макка». Они с Урсулой отвлеклись, когда мимо их столика прошла женщина, одетая, как показал страйку, в нелепой, вязаный крючком балахон. «Пальто от Дамье Кросса», — определила Урсула, щурясь поверх кромки бокала. «Запись на полгода вперед». «Это Пенси Маркс Дилан», — сказала Тензи. «Нетрудно прослыть законодательницей мод, если у твоего мужа состояние в 50 миллионов». «Фредди — самый жадный богач на свете. Мне приходилось прятать от него новые туалеты или говорить, что это подделки. Он подчас бывал таким занудой». «Ты всегда выглядишь прелестно», — зарделся Бристо. «Какой же ты милый», — томно сказала Тензи Бестиги. Официант стал убирать тарелки. «Так о чем у нас шла речь?» — обратилась Тензи к страйку. «А, да, о квартирах. О появлении Диби Макка, несостоявшемся. Фредди был вне себя. Он же заказал для него розы. Нестребимая склонность к дешевым эффектам». «Насколько хорошо вы знаете Деррика Уилсона?» Она поморгала. «Собственно, он же охранник. Почему я должна его знать? С виду приличный. Фредди считал его лучшим из троих». «В самом деле? А на каком основании?» Она пожала плечами. «Понятия не имею. Спросите у Фредди. Удачи вам», — добавила она с коротким смехом. «Скорее небо упадет на землю, чем Фредди согласится с вами побеседовать». «Тензи», — Бристо слегка подался вперед, — «не могла бы ты рассказать Корморуну, что именно слышала в ту ночь?» Страйк предпочел бы обойтись без его вмешательства. «Хорошо», — сказала Тензи. «Часа в два ночи мне захотелось пить». Голос ее звучал вяло и невыразительно. Страйк про себя отметил, что она уже отступила от той версии, которую изложила полицейским. «Я пошла в ванную, чтобы налить себе стакан воды, а, возвращаясь через гостиную в спальню, услышала перебранку. Она, Лула, говорила, — слишком поздно, я уже это сделала». Мужчина закричал «Лживая тварь!», а потом... потом столкнул ее с балконом. Я своими глазами видела, как она летела вниз. С этими словами Тензи коротко, судорожно взмахнула руками, изображая свободное падение.